Глава шестая Утром следующего дня я первым делом созвонился с Аргусом Сидхарт. Теперь я уже мог заявить во всеуслышание об объекте Дхармоотара, да и интересно было, что нашел сам Аргус. Если он уже вернулся, конечно. В общем, нам нужна была еще одна встреча всех полноцветных магов страны. К тому же и китайцы не будут ждать вечно. Надо уже определиться с датой переговоров с Лиангом Сейсун. «Ну, а ты вовремя!» — обрадовался мне Аргус. «Меня тут Лианг донимает, хочет видеть нас обоих». «Да я в курсе», — отозвался я. Уже обещал его посланнику, что буду на переговорах. «Дня через три тебя устроит уточнил Аргус. «Так-то я могу хоть завтра, но не бежать же к ним при первой возможности». «Три дня — нормальный компромисс. Мы срочность вроде как учли и в то же время все свои дела не бросили». — А из Аргуса может получиться неплохой переговорщик, я смотрю. Как минимум, мелкие статусные моменты он цензурит на автомате. Впрочем, наследник великого клана — это не просто слова. Подготовка у него должна быть на соответствующем уровне. — Да, устроит, — ответил я. — Ну и отлично. В голосе Аргуса чувствовалась улыбка. — А как насчет встречи с нашими? — По этому поводу и звоню, — хмыкнул я. — Ты же тоже что-то нашел? а да!» — самодовольно протянул Аргус. «Наши, кстати, все уже извелись в ожидании. Я никому ничего не сказал пока, ждал общего сбора». Аргус в своем репертуаре. Если можно сконцентрировать на себе чужое внимание, он обязательно это сделает. Тянуть интригу он умеет. «Когда?» — спросил я. «Да хоть завтра», — легко отозвался Аргус. «Все же свои, чего пафос разводить?» «Согласен», — сказал я. у тебя «Да, как и в прошлый раз», — подтвердил Аргус. «Я сейчас обзвоню всех. Если все смогут, то жду вас завтра в десять утра. А если нет, то перезвоню». «Договорились. До встречи. До встречи». Положив трубку, я вызвал свою секретаршу. Ничего срочного для меня у нее не было. Все доклады и отчеты и без того приличной горкой лежали у меня на столе. Отдал ей указание отправить приглашение на Аараджи на прием по случаю дня рождения Асан. Китаянку я предупрежу сам, все равно мне сегодня в клановый квартал ехать. А приглашение может и секретарь отправить. Сам же я засел за документы на родовые земли. Прошение в имперскую канцелярию уйдет общее, от клана в целом. Но свою часть бумаг каждый готовит сам. Точнее, люди его рода. По моим землям юристы уже все подготовили. Бумаги от Дхармотара и Махини тоже доставили еще ночью, так что мне оставалось только проверить все это и вопросы задать, если они у меня появятся. Если имперские бюрократы будут звонить, то именно мне. Я, конечно, могу взять паузу на консультацию со своими людьми, но хотя бы общее представление о предмете все равно иметь обязан. Прошение получилось довольно пухлое, и его изучение у меня заняло больше часа. Зато через полтора часа прошение о признании наших земель родовыми уже ушло в имперскую канцелярию. Теперь оставалось только ждать. С Кришаном и Абихатом мы встретились в клановом квартале. Я хотел повидать Асан. Да и был еще один вопрос от клановых бойцов, который надо было решить. Они просили полигон, хоть какой-нибудь. Для тренировок магов все площадки в стране должны быть сертифицированы, а без стационарной магической защиты никто нам такой сертификат не выдаст. Поставить сейчас магическую защиту нереально, но мои бойцы нашли решение. По сути, перед тренировкой они ставили по периметру площадки ручные осадные щиты. Это местный вариант стационарного счета не зависящий от положения мага в пространстве. Он считается довольно сложным и редко используемым, но у меня в клане нашлись умельцы. Плюс сама площадка была отодвинута от границ квартала больше, чем на 100 метров, дальше которых местные плетения не летят. Решение спорное, конечно, просто потому что гвардейцы Дхармутар уже засветились с неограниченной дальностью плетений. Если и нас на этом поймают, штрафы будут чудовищными. А уж если хоть кто-то из бойцов зацепит магией соседние жилые дома. В общем, я решил сам съездить и глянуть вживую. Сертификацию-то мы пройдем, но чем это чревато в реале при наших исходных данных? Отдельный вопрос. К тому же и Абихату, и Кришану добираться до кланового квартала было ближе, чем до моего загородного поместья, так что место встречи было удобно всем. Мы засели в кабинете осан. Я обновил на нем плетение контроля периметра, так что общаться можно было спокойно. Китаянка тоже осталась с нами. Скрывать от нее нам нечего, я вообще не сторонник лишних тайн в клане. А выгонять хозяйку из ее же кабинета как минимум некрасиво. Итак, господа, пригубив чай, произнес я. миллионы Точнее, голосовая связь, которую не смогут заглушить волновые блокировки. Я хочу понять, сможем ли мы в принципе это сделать. Сроки, ресурсы, испытания, люди — это все потом. Давайте сначала прикинем, сможем ли мы воспроизвести саму технологию. Я стоял у истоков этой разработки в своем мире, — заговорил Кришан. Но бы вы понимали, я делал далеко не все. Хамелеоны работали по принципу пакетной связи. То есть человек сначала наговаривал текст на записывающее устройство. Затем он нажимал кнопку, и этот звуковой пакет плетением отправлялся его собеседнику. Прибор давал сигнал о приеме пакета, собеседник слушал сообщение, а затем мог точно так же отправить ответ. Звучит очень просто. Но, как бывший руководитель техномагического проекта, я понимаю, сколько тут подводных камней. С технической частью я не вижу проблем, сказал я. В этом мире записывающих устройств полно. Ту же музыку здесь слушают на аналоги наших компакт-дисков. Это я для Кришана пояснил. Вряд ли за несколько дней в этом мире он успел разобраться в существующем техническом уровне. У него наверняка в приоритете были другие вещи. «А вот с техномагической», — задумчиво протянул я. «Перевод звукового пакета в магическую форму и обратно я сделаю», — подал голос Абихат. — Был у нас такой метод шифрования, правда, для компьютерных файлов, но это не критично. Общий принцип я представляю и для звука сделаю. — Тогда у нас только одна проблема, — криво ухмыльнулся Кришан. — Само плетение передатчик — штука стандартная, для телепатов стандартная. Это делается на основе плетения дальней связи, которой владели мы все. — А вот основа. — Что не так с основой? — поинтересовался Абихат. «Чтобы связным устройством мог пользоваться не телепат», — начал объяснять Кришан. «Оно должно быть способно передавать информацию само. Думаю, вы помните, что телепатические плетения очень сильно зависят от оператора. И в руках грамотного телепата выдают на порядок большую дальность, чем в руках любого другого мага». «Да, есть такое. Именно поэтому телепатов было так мало». И их настолько высоко ценили. Далеко не каждый маг имел природную склонность к этой специальности. И разница там могла быть куда больше, чем на порядок. Тут Кришан поскромничал. Собственно, большинство магов даже не учили плетение из раздела телепатии, просто потому, что в этом не было смысла. На сотню метров в нашем мире работала практически любая рация. — В хамелеонах решением стал слепок, — продолжил Кришан. По сути, слепок способностей. Я сейчас очень грубо упрощаю вам это просто для понимания. Со слепком, если что, проблем не будет. Его разрабатывал именно я, от и до». Абихат уважительно склонил голову. «Проблемы у нас будут с основой», — повторил Кришан. «В хамелеонах слепок внедрялся в кристалл-накопитель. Именно мощь кристалла определяла ранг устройства. Так вот, я видел итог». Слепок можно встроить в кристалл, но как это сделать, я не представляю совсем. — Да так же, как и любое плетение привязывают к артефактной основе. пожал причем я. — И работать оно будет так же, как и любой артефакт, — хмыкнул Кришан. — Сколько там стандартных срабатываний? Несколько сотен? — Ты выберешь ресурс связного устройства за один длинный разговор. Ну ладно, за два. Тебе точно нужны одноразовые переговорники? Да, это действительно проблема. Для моих артефактных щитов несколько сотен срабатываний более чем достаточно. Все неодаренные бойцы умеют работать в связке с магом, и в любом бою защитный артефакт всего лишь страховка. Он срабатывает в среднем пару-тройку раз за бой а может и вовсе не срабатывать месяцами, если боец не подставляется или враги не преподносят сюрпризов. Это годы работы артефакта по итогу. Для связного артефакта математика иная. Кришан прав. Даже если переговорника хватит на два-три разговора, это все равно критически мало. Мы устанем тоннами производить эти устройства, даже если они будут только у командного состава. О цене я вообще молчу. Это хуже, чем золотом по весу расшвыриваться. Кристаллы накопителя способны выдержать только одну прямую привязку плетения. После выработки его ресурса они рассыпаются в пыль. Этот эффект можно частично нивелировать, способы есть. Те же металлические основы для артефактов со специальной обработкой придуманы не зря. Однако накопители все равно остаются расходником просто с немного увеличенным сроком жизни. В общем, нам нужно более долговременное решение. — А вот тут я могу вам помочь, — неожиданно подала голос Асан. Мы все дружно повернулись к китаянке. — Шахар, ты же помнишь, какая у меня родовая способность? — тонко улыбнулась она. — Точно. «Ассан же способна переводить камни силы в энергетическую форму. Я видел, как она это делает для моего родового камня. Но, думаю, суть камня тут не принципиальна. Кристаллы накопители — тоже камни силы. Ты можешь перевести накопители в частичную энергетическую форму и срастить ее со слепком?» — произнес я. «Да», — подтвердила асан «Как же удачно, что мы решили встретиться именно здесь». Наверняка есть и более простые решения, чем применение уникальной шакти уничтоженного рода. Однако именно в нашем случае применение шакти сыграет нам только в плюс. Именно оно позволит нам обойти закон о стратегическом производстве. «Как же нам с тобой повезло!» — широко улыбнулся я. «Ты о чем?» — с недоумением спросил Абихат. Применение шакти автоматом переводит эти артефакты в тайны рода. — ответил я. — И никто не сможет нам запретить их производить. Только для клана, разумеется. Абихат и Асан, понимающие, улыбнулись. — Точнее, — добавил я. — Версию переговорного артефакта без применения шахте мы все равно обязаны будем сдать в комиссию по стратегическим разработкам. И эту технологию у нас отберут неизбежно, по закону. Однако для себя мы имеем полное право делать артефакты с применением собственных родовых способностей. Главное, не пытаться их продать. В принципе, я и не против поделиться со страной базовой версией Хамелеона. То, что для клана неоправданно дорого, для армии пойдет на ура. Просто потому, что даже одноразовые переговорники дадут существенное тактическое преимущество на поле боя. А вот сделать нормальные переговорники для себя — это круто. Да, мы не сможем обеспечить ими весь клан, слишком жирно будет, и узнай, кто про это не спасет никакая тайна рода. Одно дело, когда несколько уникальных устройств есть у верхушки аристократов, никто даже не спросит, где мы их взяли. Древних артефактов, в том числе неизвестных по миру, полно. И другое, когда этих якобы уникальных артефактов в клане несколько тысяч не раздают родовые сокровища рядовым бойцам. Но если не светиться с этим, то как минимум своих ближников мы обеспечим нормальной связью. И это сильно поднимет уровень координации наших действий, причем в любых ситуациях. «Тогда за дело!» — с воодушевлением сказал Абихат. «Подумай, как встроить технологический процесс в клановый артефактный бизнес», — кивнул я. «И как его при этом максимально скрыть? Никто не должен знать, что мы можем делать такие вещи». «Даже среди слуг родов, посвященных, должен быть минимум». «Да подожди ты!» — скривился Абихат. «Нам бы технологию на единичном образце сначала собрать. До производства даже в малых объемах несколько месяцев пройдет. И это как минимум». «Тогда пока каждый занимается разработкой и испытаниями своей части», — улыбнулся я. «Когда все будут готовы, соберемся еще раз и начнем стыковать все это в рабочий образец. Договорились?» «Да!» Домой я вернулся довольно поздно. Слишком уж затянули меня клановые дела. Вроде с конкретной целью ехал в клановый квартал, а по факту одно, другое, третье, и за окном уже темно. Я хотел сегодня поговорить с Анданой о нашей семейной команде. Жена наверняка уже сформировала свое видение, но снова отложил этот разговор. не срочно пока. Прием у Асан только через несколько дней. А я соскучился. Да и Андана тоже. Уже под утро, когда мы насытились друг другом, и жена мирно сопела у меня на плече, я вдруг понял, что всеми силами оттягиваю тот момент, когда придется выбирать вторую жену. Этого особо незаметно. Других дел действительно хватает. Это вот только выбор, каким именно делом заняться сейчас. Я почему-то всегда делаю не в пользу расширения собственной семьи. Вот уж не думал, что многоженство напрягает меня настолько сильно. И с этим надо что-то делать. Выбирать вторую третью жену мне все равно придется, и отворачиваться от этого бессмысленно. Тянуть резину можно долго, это понятно, но если перегнуть палку, в какой-то момент я вполне могу столкнуться с тем, что мне просто больше никто не будет предлагать своих дочерей. Да и первую жену обижать нехорошо. Я же сам попросил ее подготовиться к этому разговору, а теперь игнорирую. Анда, конечно, ничего мне не скажет. Она умная и терпеливая, она дождется, пока я сам подниму эту тему, но это все равно не дело. И вообще, надо, значит надо. Что тут рассуждать-то? Ладно, утром съезжу к Каргусу и после возвращения постараюсь все-таки выкрыть полчаса на этот разговор.